домовой В темной прихожей Галю встретила тишина. Подозрительная, тягостная тишина, не наполненная звуками торопливых шагов Стасика, его приветственным голосом, его руками и губами, дружно встречавшими ее у порога. Она забеспокоилась, аккуратно прикрывая за собой дверь, пока еще смутно забеспокоилась, пока еще неопределенно. Но определилось все очень быстро. Густой тяжелый воздух квартиры был насыщен алкогольными парами. Не сняв шубки, Галя ринулась в комнату. «Господи!» — всплеснула она руками. «Да ты никак пьян!» Она потормошила Стасика, валявшегося на диване в ботинках. «Не кантовать!» Губы его расползлись как улитки. Я не пьян. У меня голова болит, с трудом выговорил Стасик. Ну да, ну да. Галя распрямилась и отодвинулась от Стасика на шаг, пристально разглядывая его. Конечно, ты не пьян. Ты просто напился, как скотина. Галя смотрела на Стасика в раздумье. Последнее время ее стала иногда посещать мысль, что пора с этими отношениями завязывать. Конечно, стаська лапочка, нежный, ласковый любовник. Галя с ним хорошо, да и пропадет этот тюня без нее. Хотя он и талантлив, да голова у него дурная. Мужик он ленивый и слабовольный и строго говоря именно гале обязан успехами это она ему методично проедала плеж чтобы за ум взялся а не тратил время на нытье до да жалобы в пространство на несовершенство мира послушной галиной воле стасик наконец напрягся сорганизовался изучил компьютер создал фирму Галя бдила, Галя направляла его твердой рукой, Галя не позволяла ему сорваться в лень, дохны конье, и результаты не замедлили себя проявить. Стасик расцвел вместе со своей фирмой, у него даже изменилось что-то во внешности, плечи развернулись, а на них и голова приосанилась в горделивой посадке. И вдруг, нате вам, принялся пить, пока еще не очень, пока еще редко, но зато как, в дымину, в дупель, в усмерть, не помнит нигде, никогда, ни с кем, да еще и врет, что ничего, кроме своего обычного пива, не употреблял. Только ведь от пива не приходит такое скотское состояние. Что ж это такое, спрашивается? И зачем, спрашивается, ей такой любовник? Алкоголик человек непригодный ни к любви, ни к работе. — Я, галка, чем-то отравился, — лепетал Стасик. — Ага, алкоголем. Так и называется алкогольное отравление. — Они мне какой-то динатурат подлили они это кто и подлили куда галя желала услышать объяснение протокол с места происшествия а заодно убедиться что за словом они не скрываются особи женского пола у, -у, -у как голова раскалывается простонал стасик прямо сейчас лопнет дай воды То они сурово переспросила галя галка зверюга жалобно хныкнул стасик принеси воды будь человеком галя сходила на кухню за водой нашла в ящике с лекарствами аспирин и вода в стакан и таблетку стасику холодно наблюдала как он пьет если так и дальше пойдет то придется пополнить его домашнюю аптечку хитроумным лекарством «Алка Зельцер». Галя была фармацевтом и заведовала помимо Стасиковой аптечки большой аптекой в центре Москвы. «Так кто это? Они? И подлили они куда?» — повторила она, едва Стасик вернул ей стакан. «Я в пивной был». Там мужики подсели, водку в пиво доливали, ну и мне предложили. А ты, как всегда, не смог отказаться. — Ну, неудобно. Ты не понимаешь, у мужчин так не принято. Зато потом подыхать от отравления принято. Такое мужское братство вместе сдохнуть, злилась Галя. — Но я не знаю, как... — Им. У них, может, организмы привычные. — Да уж. Они, наверное, сильно веселились, глядя, как тебя развозят. — Не знаю. Я почти сразу вырубился. — А как же ты до дома добрался? Ты когда пришел-то? — Утром. — Мне так плохо было, тошнило. Я лег и снова отключился Вот только сейчас проснулся. Голова как болит, знала б ты. В жизни так не болела, разламывается прямо. Погоди, ты что ж это, всю ночь пил? Что значит утром? А где ты ночь провел? Не помню. Вырубился, говорю тебе. Проснулся под утро на лавочке, На Пушкинской площади милиционер за плечо тряс, разбудил, документы попросил. Ну, я и поехал домой. Метро уже открылось. «Так как же ты на Тверской оказался?» — недоверчиво спросила Галя. «Врет. Был с женщиной или вправду?» «Твоя пивнушка ведь где-то здесь, недалеко». — Не знаю, говорю тебе. Наверное, с пьяну на метро сел, потом вышел, на лавочке уснул. — Господи, зимой, в январе, на лавочке! Не замерз? — Нет, вроде, — виновато потупился Стасик. — Но да, изнутри был подогретый. — Ничего не скажешь, хорош. Галя была крайне раздражена. Напился в зюзю. На работе, стало быть, сегодня не был. А фирма, Стасик, требует ежедневного присутствия. Как цветочек ежедневного полива, иначе она засыхает. Если ты на работу не будешь являться, твои сотрудники тоже разбегутся. Неужто ты не понимаешь этого? Ну какого, спрашивается, черта ты поперся в пивнушку? Мне не по себе было. Тебя со мной по вечерам нет, а меня угнетает пустая квартира. Мне хочется к людям. да еще воды, а. Не по себе, вещала Галя, возвращаясь со стаканом. Ты прям как слабонервная девица. Квартира его, видите ли, угнетает пустая галя брезгливо посмотрела на стасика совсем распустился ничего не скажешь это даже не тюня это какой то не до тюня получается не по себе ему ну женись тогда или собаку заведи с издевкой посоветовала она ты зря на меня нападаешь нашел в себе силы обидеться стасик вчера такое было Я хотел тебе позвонить, но ты же мне по вечерам не велела. Ну, вот я и пошел в пивную. И что же вчера было? Недоверчиво переспросила Галя. Она не допускала, что у Стасика могут оказаться веские оправдания. Я, Галя, сошел с ума окончательно и бесповоротно. И вчера в этом убедился. То есть ты не поверишь. Прихожу я с работы домой, а тут... Ты только не смейся. Тут мебель не так стоит. Что значит не так стоит? То есть значит, огрызнулся Стасик, телевизор с тумбочкой на месте стола, а стол на месте телевизора, и стулья были на столе. «Но ведь все на местах», — возразила Галя. «Так я же сразу и переставил обратно». «Ты уверен?» «В чем?» «В том, что оно не так стояло?» «Или в том, что я ее переставил?» «Погоди, погоди». Галя направилась к телевизору, осмотрела тумбочку, Даже пол зачем-то потрогала. «Стулья ставят на стол, когда уборку делают. Ты, может, в кое веки навести порядок?» — решил. Надобно заметить, что Галя по своему обычаю сильно преувеличивала. Стасик был мужчиной опрятным. Грязи у него никогда не водилось. «Так, разве легкий бардак?» «Смотри сюда!» Пол под тумбочкой чистый. Ты, когда ее отодвинул и поставил на это место стол, увидел, что там грязно и решил помыть, правда? Ну подумай, Стас, ты, может, выпил немножко. Галя, будучи сама в полной растерянности, на сей раз выбрала выражение «помягче». «И тебе вдруг захотелось мебель переставить». Так бывает. Знаешь, иногда хочется все поменять местами в квартире. И потом, когда начал переставлять, увидел, что пол грязный, решил его помыть. И стулья на стол поставил. А Галя с надеждой вглядывалась в глаза Стасика. — Смотри, пол-то чистый. — Галка. — Это я потом... Пошел в пивную, а домой пришел трезвый, как стеклышко. Но кто же мог это сделать? То-то и оно, Галка, что никто. Нечистая сила завелась, да? Усмехнулась недоверчиво Галя. Может, и нечистая сила, отмахнулся Стасик. Хм. «А ничего не пропало?» «Нет». «И замки в целости». «Ты хорошо проверил все вещи на местах?» Стасик кивнул. «И деньги?» «Еще один кивок». «Все равно надо было милицию вызвать. Они могли бы сделать экспертизу у замка». «Шутишь?» «И что бы я сказал?» «Вот, понимаете ли, кто-то залез в мою квартиру, только чтобы мебель переставить, да еще у меня пол помыть!» «Милицию!» «Хм! Скорее, психовозку!» «Погоди! Что же получается? Что ты сам все передвинул, а потом забыл?» «Но кто-то же должен был это сделать!» «Или вправду у меня нечистая сила завелась!» — Скажи, ты веришь во всех этих, ну, как их, домовых, барабашек? — Стасик, ты, наверное, все-таки не трезвый был, а? — Нет. Галя потупила глаза. Она решительно не знала ни что сказать, ни что думать об этом. — Вот видишь, — горько продолжил Стасик, — даже ты молчишь. Помоги мне, я сяду. Осторожно. У меня голова раскалывается. Сейчас аспирин подействует, полегчает. Смягчилась его наставительница на путь истинный, помогая Тюне принять вертикальное положение. Стасик в ответ только вздохнул, аккуратно пристраивая голову к спинке дивана. Неожиданный звонок в дверь заставил вздрогнуть обоих. «Кто это?» — спросила Галя почему-то шепотом. «Домовой!» — усмехнулся Стасик. «Пришел пол домыть!» «Пойду открою. Ты не выходи на всякий случай!» Стасик, сгорбившись под тяжестью головной боли и загадочной перестановки мебели, Направился, шаркая тапочками, в коридор. За дверью оказалась девушка. Невысокая, румяные щечки, коричневая парка, красная шапочка с помпоном. «Ваш домовой!» — радостно отсалютовала она, завидев Стасика на пороге. «Если он не рухнул, так это только благодаря Гале, которая, заслышав сии странные речи, вылетела в прихожую» и подперла его со спины. Едва Галина набрала воздуха в легкие, чтобы взять инициативу на себя, как Стасик вдруг выпалил. — Это вы мебель в квартире переставили? Девчушка посмотрела на них с испугом. — В какой квартире? — пролепетала она. — В моей. — Когда? — Сегодня. — Но я же только что пришла. Галя вмешалась. «Вот — Вот-вот, я хотела как раз выяснить, зачем вы пришли и почему вы домовым назвались. — Как же! — оживилась девушка, глядя на странную пару во все глаза. — Вчера вот этот мужчина... — она заглянула в бумажку. — Стас Кудрявцев. — Правильно? — У нас в фирме был и оформил заказ. «На уборку квартиры. Наша фирма называется ваш домовой. Мы обычно заказы по телефону принимаем. Но вы...» — кивнула она Анастасика. «Сказали, что мимо шли и решили заглянуть. И, ознакомившись с перечнем наших услуг, сделали заказ на уборку квартиры. Мне наша диспетчер, Ольга Михайловна, рассказала. И еще сказала, что у вас... Бородкой, что вы симпатичный И еще вы ручку у нас свою забыли. И Ольга Михайловна мне велела вам передать, потому что ручка эта вам дорога, как память об отце. Вы так сказали, когда расписывались. И с этими словами девушка протянула ему ручку. — Твоя? — прищурилась Галя. Стасик кивнул в ответ. — Вы... — Что-то путаете, — горячо заговорил он. — Я никаких заказов не оформлял, — девушка усмехнулась. — Как же? — Ведь это ваш адрес указан, верно? И протянула Стасику какую-то бумажку под нос. Галя заглянула через плечо, адрес был правильным. Стасик только безнадежно махнул рукой, повернулся и исчез в глубине квартиры, оставив Галю выпутываться самой. Пробормотав, что это недоразумение, и сунув девчушке деньги за расходы на транспорт, Галя закрыла дверь и последовала за Стасиком. Стасик лежал на диване бледный, закрыв глаза. — Ручка действительно твоя? — Моя... Не раскрывая глаз, отозвался Стасик. Она у меня всегда в нагрудном кармане лежала. Я думал, что ее потерял. Но она вовсе не память об отце. Не знаю, как я мог это ляпнуть. Я ее сам в прошлом году купил. Так ты там был? Где? В фирме ваш домовой? Да нет же! Тогда почему ты говоришь, что ты это ляпнул? Если ты там не был, то и не мог ляпнуть. Слушай, у меня башка совсем не варит. Может, мне еще аспирину принять? Погоди. Так ты был или не был в домовом? Галка, ты садистка, ты инквизиция. «Ты понимаешь, что я сейчас сдохну?» «Так голова раскалывается». Галя сходила снова на кухню, едва бульк воды в горле у Стасика засвидетельствовал о прохождении таблетки по назначению, упрямо повторила. «Ты был в домовом?» «Не был!» застонал Стасик, Осторожно опускай голову на валик дивана. «Это у меня домовые были! Они мне мебель передвинули!» «Тогда откуда у них твоя ручка?» Твердо вела следствие Галя. «Галя!» «Галочка, родная, оставь меня в покое, а! Ручка действительно твоя?» А то, может, просто такая же. Моя, моя, я не знаю, как она у них оказалась. Я в домовом никогда не был и никогда о нем не слышал. И почему ко мне пришли домовые, я не знаю. И зачем мне мебель передвинули тоже? Или ты скажешь, что я грузчиков вызвал, а потом забыл? «Знаешь что, Стасик», — задумчиво проговорила Галя, — «не нравится мне все это. Сходи-ка ты вправду к врачу. Да поскорее».